Глава 13 Глядя на то, как подкосились ноги у рожеволосой персус после моего удара, я понял, что победил. Поединок воли не считается оконченным до тех пор, пока обоим участникам хватает усердия и упрямства держать свое тело в вертикальном положении. Но я все еще стою, а моя соперница распласталась на песке безвольной куклой. И после такой оплеухи она еще не скоро сможет подняться. Значит, моя воля оказалась сильнее. Я одолел девчонку, даже не извлекая оружие, и моя победа с демонстрацией столь подавляющего превосходства гарантированно отвадит всех первогодок от намерения проверить меня на прочность. Теперь осталось внушить тот же самый суеверный ужас околитам, которые учатся дольше и считают себя почти равными владеющим. Но это будет посложнее. Без крови явно не обойдется. Я попытался уйти, но мэтр, следящий за нашим поединком, остановил меня. Он заявил, что его обязанность, как представителя дивинатория, на территории которого проходила наша схватка, засвидетельствовать мою победу и убедиться в отсутствии у обеих сторон претензий. Но для начала ему необходимо поставить на ноги Астру. В общем, пока шла эта бюрократическая возня, песок арены совсем опустел. Все зрители постепенно разошлись, и возле поверженной аристократки остался лишь я, а стал мэтр-целитель, колдующий над рыжей бестией, и какая-то темноволосая девчонка. Большеглазая брюнетка ничего мне не говорила, но бросала в мою сторону такие красноречивые взгляды, что будь я в самом деле 11-летним мальчиком, то скорее всего попытался бы от нее слинять подальше. Даже не исключаю, что кто-нибудь вполне мог согласиться с ней и осудить меня за жестокий, но действенный удар, которым я отключил Астру. Но, скорее всего, этого кого-нибудь никогда не пыталась наколоть на длинный меч взбешенная аристократка, владеть которым она умела просто отменно. «Ты поступил не как мужчина!» Все-таки не сдержалась девушка, на груди у которой я разглядел герб в виде черепа, вписанного в венок из веток. «Значит, это юная красавица из рода фортом. «Что ж, запомним». «Ты мог бы обойтись с ней помягче!» «Она вызвала меня на поединок воли», — резонно возразил я аристократке. «И закончился бы он только тогда, когда один из нас не смог бы подняться с земли. Полагаешь, мне следовало проткнуть ее клинком? Она просто...» Темноволосая внезапно осеклась, а потом махнула на меня рукой. «Впрочем, здесь нечего обсуждать. Вы, мужчины, все слишком твердолобые. Вам бесполезно что-либо объяснять». Отвернувшись, она дала понять, что этот разговор окончен. А я взглянул на Астру совсем другим взглядом. Кажется, я только что получил небольшую подсказку. И чтобы проверить правильность моих догадок, мне требовалось перекинуться с Рыжей хотя бы парочкой слов. И вот Мэттер ротнял свои руки от головы Персус, о чем-то коротко переговорил с ней и кивнул мне в знак того, что я могу быть свободен. Однако я не стал спешить покидать арену, а подошел к моей недавней сопернице, которая стояла на ногах, слегка пошатываясь. Ну да, она от меня смачно получила. Тут, вероятно, полноценное сотрясение мозга, которое одним сеансом уцелителя не излечится. «Астра, как ты себя чувствуешь?» — мягко спросил я, стараясь всем своим видом выказать участие. «Да...» Мне показалось, что аристократка сейчас закончит фразу словами пошел ты, но она словно замешкалась и закончила вполне мирно. Все в порядке, вроде. Надеюсь, ты не в обиде на меня? Продолжал я прощупывать почву и внимательно следить за мимикой девушки. Пожалуй, что нет. Покачала головой рыжеволосая, чего ее подруге тут же пришлось напрячься, потому что от этого простого движения Астру повело в сторону. Ну точно сотрясение. «Ты пожалел меня», – продолжала говорить юная Персус. «Хотя мог бы и вовсе убить. Я это поняла почти сразу, едва ты ушел от моего первого выпада. Однако ты предпочел даже не обнажать клинка. Ты преподал мне сегодня хороший урок. Я просто не считал нашу сегодняшнюю перепалку достойным поводом для того, чтобы проливать кровь», – признался я. «Но надеюсь, мы с тобой все прояснили». «Да. По-видимому, мне больше нечего добавить». Астра потупила взгляд, и я понял, что, вопреки ее словам, она очень сильно хочет что-то мне сказать. Вот только стесняется своей подруги и остала. «Вот и замечательно!» — хлопнул я в ладоши, и прежде чем, к сожалению, успела проступить на лице рыжеволосой дворянки, добавил. «Позволь тогда мне проводить тебя до дому. Боюсь, у тебя могут возникнуть с этим небольшие проблемы». Юная Персус очень хорошо постаралась скрыть свои эмоции, но я все равно заметил, как она на короткий миг расцвела от радости. Но тут решила вмешаться девчонка фортом. «Вообще-то я могу сама проводить ей...» Мы с Астрой, не сговариваясь, повернулись в сторону брюнетки и одарили ее таким взглядом, что та сразу же сникла, о чем-то невнятно бормоча. Как мы оба поняли, она от своего намерения быстро отказалась. «Остал». Попросил я. «Составь Доминифортом компанию, пожалуйста. Ей наверняка будет скучно возвращаться одной». Дождавшись кивка здоровяка, который в присутствии аристократов вел себя всегда крайне осторожно, предпочитая больше отмалчиваться, я повернулся к Астре. «В таком случае пойдем?» Я медленно двинулся вперед, подстраиваясь под неуверенный шаг девчонки. Мне даже было немного жаль, что я не могу перебороть свою неприязнь к чужим прикосновениям и подержать ее за руку. Сейчас бы физический контакт мог бы сильно упрочить нашу только что зародившуюся с персу связь. Пока я учусь в Девинатории, да и вообще живу в Империи, мне бы очень пригодились надежные друзья из высшего света. Махара стояла, озадаченно смотря вслед уходящей парочке, и не могла понять, что это вообще сейчас произошло. Мальчишка, который совсем недавно буквально поглумился над Астрой, выставляя ее посмешищем перед более чем сотней юных аристократов, резко переменил свое отношение. Он внезапно стал таким учтивым и галантным, словно в самом деле беспокоился об ее давней подруге. «Странный он, этот Данмар!» Пробормотала брюнетка больше для самой себя, нежели для огромного молчуна, оставшегося с ней. Уж от кого-кого, а от этого разбойничего вида мужика она ответа не ждала. Еще какой!» Внезапно отозвался Великан. «Самый странный ребенок, которого я когда-либо знал!» Аристократка украдкой взглянула на Заревика, точно так же провожающего глазами спины удаляющихся поединщиков. «А ведет себя совсем не как ребенок, подметила она. «А он правда аристократ? А из какого рода? Он вообще из Империи?» Ему пришлось рано повзрослеть. Тихо ответил Остал, игнорируя все остальные заданные вопросы. «А у тебя очень избирательный слух, да?» Ядовито поинтересовалась Махара, недовольная тем, что ее слова так бессовестно пропускают мимо ушей. «Ты же не думала, что я выложу тебе все тайны о своем нанимателе?» Сдержанно усмехнулся мужчина, и брюнетка вдруг подумала, что улыбка этому смурному великану идет гораздо больше, чем насупленные брови. «Да уж, действительно. Ну ладно, мы идем или как? Вроде бы ты мне должен был составить компанию». Мы с Астрой уже вовсю шагали по мощенным улицам первого кольца, покинув территорию дивинатория, а она все никак не могла созреть. Я буквально коже ощущал ее неуверенность и робость, равно как и ее желание пооткровенничать. Красивая сегодня будет ночь, невзначай болтнул я, рассматривая на небе силуэты проступающих осколков. Рыжеволосая попыталась проследить за моим взглядом и тоже немного запрокинула голову, но ее сразу же повело. Она бы без сомнения рухнула на камне, если бы я вовремя не подхватил ее под локоть. Рефлексы грешника так истово ударили по мозгам, подсказывая сотни разнообразных способов, которые могут одномоментно повергнуть схваченного противника, что я аж слегка вспотел, пытаясь унять наваждение и убедить себя, что рядом со мной не враг. По крайней мере, на данном этапе моей жизни. Астра перевела слегка плывущий взгляд на меня, и мне пришлось немного отдалиться, отпуская ее. Мне было откровенно неуютно рядом с людьми, и мне не хотелось бы испортить себе всю игру, не вовремя наползшей на лицо гримасой. «Спасибо, что вызвался проводить меня», – тихо поблагодарила девушка. «Ерунда», – в тон ей ответил я. «Мне это ничего не стоило?» Данмар. Аристократка немного помялась, подбирая слова, и я даже услышал, как участилось от волнения ее дыхания. «Я хотела извиниться перед тобой. Я... я так глупо себя вела. И тогда, во время вступительных экзаменов, и сегодня... Я не знаю, с чего вдруг это началось. Наверное, это все мой дурной характер. Все мы порой ведем себя глупо». Тактично ответил я, избегая принимать извинения или пытаться убедить молодую Персус, что меня ее прошлое поведение вовсе не задело. Но признавать за собой подобное могут только те, кто достаточно зрел умом. Астра немного помолчала, обдумывая мои слова, а я и не собирался ее торопить. «Восхищаюсь тем, насколько виртуозно ты владеешь умением выражать свои мысли», — призналась юная аристократка. «Больше этого, пожалуй, меня изумляет только твое мастерство». «Сложно поверить, что тебе всего одиннадцать». «Ты смущаешь меня, Астра!» Подбавил я в голос немного веселья. «Никогда бы не подумал, что услышу подобное от такой девушки, как ты!» «Какой такой?» Тут же встала в стойку аристократка и явственно напряглась. «Что ж, вот он, маленький момент истины. От правильности моего ответа будет зависеть очень многое в наших дальнейших взаимоотношениях». Сделаю ли я ей комплимент, и тонущая в подавляющем великолепии своей матери девчонка растает? Или я неправильно прочитал все знаки, и Астра на самом деле просто избалованная пигалица, которая ведет себя несносно потому, что хочет и может? Как понять, откуда берет начало ее агрессия и спыльчивость? От комплексов, привитых прекрасной родительницей, или от избалованности и вседозволенности? Впрочем, чего гадать? «Я ведь ничем особо не рискую. Да и Персус, потерявшая статус дочери главы рода, будем откровенны, теперь уже не кажется таким уж полезным активом». «От такой, как ты...» Я прямо взглянул на девушку, от чего та немного зарделась, а потом продолжил лить мед. «От сильной, уверенной, красивой. Знаешь, с первого нашего знакомства мне показалось, что ты меня возненавидела». «Это не так...» Покраснела еще больше Астра. Я же уже извинилась за это. И тем не менее. Тебе сейчас пятнадцать, мне только одиннадцать. Ты – будущая владеющая воды. На этих словах я легко щелкнул пальцем по ее ученическому медальону с небесным лазуритом. А я – презренный воздушник. Лежащая между нами пропасть глубже и шире, чем между рабом и шахирским Амиром и все же ты открыто признаешь что поражаешься моим умением и все таки сегодня такая взрослая владеющая воды валялась на песке возразила мне аристократка с легкой улыбкой а презренный малолетний воздушник стоял с гордо поднятой головой на данном этапе эта победа ничего не решает возразил я потому что мы еще плохо умеем обращаться к своим искрам и бились как простые смертные Не принижай себя, Данмар! Астра легко тронула меня за локоть, и слова в органу не заметила того напряжения, которое прострелило все мое тело. Ты прекрасный воин. Истинная сила не в том, какой стихией ты владеешь, а в том, что у тебя здесь. Девушка постучала пальцем по своему виску, а мне вдруг подумалось, что она сейчас озвучивает не собственную мысль, а повторяет ранее услышанное от кого-то. До поместье персус мы ковыляли еще минут, наверное, десять. Стена стеснительной холодности и настороженного отчуждения между нами постепенно таяла, и к моменту прощания мы с Рыжеволосой, пусть и не были еще закадычными друзьями, но некоторый приятельский контакт между нами точно установился. Когда я уходил, юная аристократка до последнего провожала меня взглядом из-за высокой кованой ограды двухэтажного поместья. Кажется, предсказание флогии начало сбываться. Первое разбитое девичье сердце уже можно было записать насчет мальчика. Рожденного от самого дьявола. С большим трудом отыскав небольшой темный закуток, где не было лишних глаз, я принялся стягивать через голову одежду. Я давненько не навещал Чука и Чака, и мне нужно было им напомнить о моем существовании. Обратившись к подарку князя Тьмы, я расправил могучие крылья и в один взмах подбросил свое тело метра на три в воздух. Ветер ласково подхватил меня и, весело растрепывая волосы, понес на своих невесомых руках прочь от сверкающего огнями сердца Махи. Во мраке третьего кольца, подсвеченного лишь светом редких факелов припозднившихся пешеходов, ориентироваться было не в пример сложнее, нежели в блистающем центре. Но я уже имел за плечами богатый опыт, а потому умел интуитивно находить нужное мне место даже в абсолютной темноте, с погрешностью всего в пару сотен метров. Вот и сейчас, сложив крылья, я, словно охотящийся сокол, устремился вниз, к темнеющей подо мной тверди, и замедлил свое падение только тогда, когда до земли оставалось совсем немного. Отозвав величественные дьявольские крылья, я спрыгнул на землю и сделал перекат, за что тут же обругал себя последними словами. Как-то из головы вылетело, что не во всем махе улицы столь же чистые, как и в первом кольце. Так что сейчас я весьма и весьма густо замазал в сухой пыли свои штаны и зажатую в руках одежду. Благо, хоть дождей давно не было, а то бы не отстирал никогда. Подойдя к искомому домишке, я быстро постучал два раза, а после паузы еще два, только уже помедленней. Это было что-то вроде нашего условного сигнала. Однако, когда дверь отворилась, моя рука рефлекторно дернулась к припрятанному запасу хайсаю. «Свечон надо!» Грубовато осведомился стоящий на пороге парень совершенно неряшливого вида. Чисто визуально незнакомцу было лет, наверное, 20. Но неопрятная копна давно немытых волос и спутанная борода добавляли к его облику несколько лишних зим. Сперва я подумал, что убежище Чука и Чака снова накрыли работорговцы или какие-нибудь другие криминальные элементы. Но раздавшийся позади неопрятного чучела голос немного меня успокоил. «О, Данмар!» «Заходи, не стой на улице!» Из-за плеча Лахматова недоразумения показалась белобрысая голова Чука, который учтиво поспешил мне осветить путь в глубины домика Лучиной. «А, ты к этим!» Протянул великовозрастный неряха, видимо, приняв меня за одного из оборванцев, которых прикармливали для меня парни. «В принципе, не мудрено. Под слоем дорожной пыли, в которой я извозился, можно скрыть изыск даже самой дорогой одежды». И чужак, потеряв ко мне всякий интерес, вальяжно развернулся и скрылся в недрах одной из двух комнат, крикнув напоследок. «Я буду у себя!» А я вопросительно посмотрел на Чука, всем своим видом выражая недоумение. И, видимо, это получилось у меня весьма красноречиво, потому что подросток стушевался и потупил взгляд. «Это что еще за обезьяна у вас поселилась?» Иронично осведомился я, видя, что сам паренек не спешит с пояснениями. Э! «Данмар, тут такое дело...» Сбивчиво начал Чук. «У нас были некоторые проблемы, и Йорди нам очень помог в их разрешении». «Йорди? Подходящая имечка для такого чучела. И какого рода проблемы он помогал вам улаживать?» «Пойдем в нашу комнату, я тебе все объясню!» Белобрысый сделал гостеприимный жест в сторону второй двери, и я уверенно толкнул ее, заходя в небольшое помещение. «Знакомые все лица!» Преувеличенно весело поприветствовал я сидящую здесь парочку. Значит, вы тут теперь втроем ютитесь, а какой-то уродец с комфортом живет в отдельной комнате? Кара и Чак, которые тут находились, тут же подорвались при моем появлении. Причем, если брюнет выглядел раздосадованно, то юная изгнанница излучала откровенное смущение. Кстати, все трое выглядели гораздо лучше, чем во время нашей последней встречи. Ребята заметно подросли, став походить больше на молодых мужчин, нежели на угловатых подростков. По их округлившимся лицам и раздавшимся в стороны плечам становилось заметно, что на питании эта парочка не экономит. А судя по тому, что Кара тоже не выглядела голодающей, да и вообще щеголяла в новеньком синеньком сарафане, ей парни отщипывали некоторое количество марок от моего финансирования. «Ну да ладно, это их дело». Данмар, мы сейчас все объясним! Горячо воскликнул Чак и тут же примолк, бросив опасливый взгляд на дверь, а потом продолжил уже гораздо тише. В целом ведь ничего плохого не произошло, у нас все под контролем. В таком случае я весь в внимание...